Глава, вторая. Шерхан прищелкивает магазин, после чего любовно поглаживает корпус массивного автоматического гранатомета. Эту малышку ступени С он смог позволить себе купить всего через двое суток после совместной охоты в соседнем с Уайтклей секторе. Скорострельность, как и убойная мощь на высоте, А кроме того, гораздо проще менять магазины в отличие от прошлого оружия револьверного типа. Устроенное Егерем шоу вселило самый настоящий страх божий в сердца небесных драконов. Кто-то падает в обморок. Другие испускают пронзительные вопли ужаса. Люди, поддавшись стадному чувству, В панике бегут в рассыпную, едва не сбивая друг друга. Однако не всех захлестнули эмоции. Некоторые все еще готовы сражаться. На расстоянии сотни метров от пещеры собирается группа решительных воинов. Их созывает молодой парень, чьи темные волосы собраны в косичку. «Драконы!» — во всю глотку орёт он, привлекая внимание соклановцев. «Наши братья сражаются с врагом внутри! Мы не бросим их одних!» Несмотря на испуг, больше двух десятков человек откликаются на его призыв. Они спешно хватают оружие и снаряжение, готовясь к бою. Кто-то водружает пулемет, направив его на бутылочное горло, где засели Деспирадос и Пульсары. Позади шархана из пещеры звучит жуткий грохот, что заставляет местных ускориться. Из глубины лагеря подкатывают тяжелую технику. Пару бронированных внедорожников, бронетранспортер и один мех помельче, чем тот, которым управляет Савант. «Ага, ничего слишком грозного там в любом случае не будет!» Недовольно гудит через динамики Девора. Молодой парень, собравший вокруг себя товарищей, взмывает вверх на сияющих крыльях и ревет. «За костяного мастера! За клан!» Вся кавалькада приходит в движение, заставляя бойцов рядом с Мустафой приготовиться к бою. Шерхан спокойно ведет стволом, активирует сейсмический снаряд и открывает огонь. Крутящиеся гранаты пролетают по дуге и через миг сгустки огня с грохотом вспухают перед самым носом приближающегося тяжелого внедорожника с пулеметом на крыше. Взрывная волна пускает трещины по земле и отбрасывает машину, перекручивая ее в воздухе. Треск и стон сминаемого металла, транспорт падает на крышу, подставляя уязвимое днище. Артиллерист мог бы легко всадить туда еще одну гранату, вызвав детонацию внутри салона, как мог он изначально положить гранаты прямо в лобовое стекло. Однако параметры миссии предписывают Деспирадос по возможности выводить силы противника нелетальным способом. Шерхан намеревается выполнить полученный приказ. Если же ситуация того потребует, он будет готов принять жесткие решения и понести за них ответственность. Для него безопасность товарищей имеет приоритет над безопасностью врагов. Тем временем экипаж пострадавшего транспорта с трудом выползает из салона и со стонами ковыляет прочь. Беспорядочные автоматные и пулеметные очереди гремят над головами защитников, те отвечают сторицей. Артиллерист опустошает остатки магазина, создавая взрывы на некотором расстоянии от бегущих врагов, затем спешно перезаряжается и вновь стреляет частой дробью. Вместо огненных цветков... Теперь его гранаты оставляют за собой дымный хвост цвета болотной тины. Вдохнувшие его китайцы заходятся хриплым, удушающим кашлем. Не так-то просто бежать в атаку, когда едкий слезоточивый газ заставляет выхаркивать легкие. Ребекка, сидящая внутри трофейного меха, Ощущает его словно вторую кожу. Ее пальцы стучат по многочисленным кнопкам, руки дергают за штурвал, но мозг воспринимает это так, будто она напрягает собственные мускулы, и тяжелая техника с готовностью приходит в движение. С гудением плазменная пушка на горбу ее бота под углом выпускает луч плазмы в броневик, прожигая насквозь его капот и днище. Тот замирает, как вкопанный. Один из пульсаров взмахом руки посылает вперед облако белых огоньков, похожих на светлячков, и те целенаправленно подлетают к последнему джипу. Его колеса и подвеска стремительно плавятся, и через миг машина со скрежетом вспарывает носом землю. Вражеский мех со свистом выпускает залп в сторону пещеры, но Ребекка филигранно отстреливает приближающиеся ракеты. Боевая машина под ее управлением отрывисто и асинхронно дергает руками, переключаясь с цели на цель, и пулеметы, закрепленные на ее предплечьях, неистово грохочут. Сплошной поток пуль взрывает ракеты на подлете, не позволив ни одной достигнуть цели. Ее оппонент-пилот – совершает одну непоправимую ошибку. Он сокращает дистанцию до 25 метров, понадеявшись, что в ближнем бою сможет достичь большего успеха. Сосредоточившись, Девура активирует нейронную связь. Ее разум устремляется вперед, тонкой нитью проникая в чужую машину. Она чувствует и народный программный код, и потоки данных, щедро вливающиеся в ее сознание. Защитные системы падают одна за другой и через мгновение вражеский мех замирает, прекратив огонь. Его пилот тщетно бьется в стальной ловушке, стараясь вернуть контроль. Ребекка перехватывает управление, поворачивая оружие чужой машины против драконов. Огонь смещается, ведомый теперь незримой рукой девушки. Она способна расстрелять многих из них прежде, чем они опомнятся, и это было бы рационально. Но ее лидер — человек, отправившийся на другой конец планеты, чтобы помочь ее семье, отдал иной приказ. И Савант подчиняется». Охлаждая пыл самых дерзких, пули стучат по заснеженной земле у самых ног, бегущих в атаку бойцов. Тех, что избежали дезориентирующего дыма. Внезапно на кабину подконтрольного меха обрушивается крылатый воин. Изогнутый меч в его руках сходу перерубает один из спаренных пулеметов. Механический манипулятор резким ударом отбрасывает его прочь, И китаец с грохотом влетает в лобовое стекло внедорожника, лишенного передней подвески. Несмотря на все сложности, азиаты не желают сдаваться. Бой продолжается. Тай привык обуздывать свои мысли и свои эмоции. Лишь в кровавой круговерте боя, находя возможность расслабиться и отпустить поводья. Поэтому тот факт, что сейчас он едва держится на краю беспросветной пучины, шокирует его самого. Такое уже произошло однажды. В тот день, когда безразличный полицейский постучался в дверях квартиры и сообщил об убийстве отца. Мразь в форме постоянно нетерпеливо перебивала мать Тая, когда та пыталась узнать хоть что-то. Коп не давал ей договорить и постоянно отмахивался от любых вопросов. «В протоколе прочтете. У меня смена уже полчаса, как закончилась». Так он сказал, и эти слова навечно врезались в память Николая. В настоящий момент сравнимые по силе эмоции у вызывает не потеря родного отца, а смерть близкого друга. В глубине его души все еще зудит боль от утраты на комис. Когда он узнал об этом, его будто обухом по голове двинули. Просто не мог поверить, что это действительно произошло. Индианка была одной из немногих, кто знал его настоящего. Вместе он, егерь и Ктоми прошли сквозь адские испытания последних месяцев, Бог о бок сражаясь с врагами всех мастей. Их связывало немое понимание, которого так сложно достичь с другими людьми. Не зря говорят, что узы дружбы, выкованные в пылу битвы, самые крепкие. Если ты доверяешь свою спину другому человеку, зная, что он позаботится о тебе, никогда уже не сможешь смотреть на него, как на чужака. Вспоминая храбрость Нако, ее прямоту, благородство и преданность общему делу, та испытывает горечь утраты. Его переполняет от желания отомстить за нее, любой ценой найти. И покарать виновного. Внутри него горит ярость, доходящая до иступления. С огромным трудом ему удается контролировать себя, не давая пелене алого тумана застилать разум. Бои в тесных тоннелях только раззадорили аппетит. Впереди виднеется главное блюдо. Возможно, оно сможет утолить его голод. Ли-Вэй, облаченный в костяной доспех, что-то орет с надменной мордой, но та его уже не слушает. В ушах отдается барабанный стук сердца. Внутри него полыхает адское пламя. Время замедляется, и мечник делает свой ход». Побелевший рукой, вцепившись в рукоять катаны, он молниеносно бросает себя вперед навстречу тому, на кого указал егерь. Проносится мимо медленных, как гусеницы бойцов клана, но на его пути неожиданно возникает лысый азиат с татуировками. «Кажется, асура». Его тело источает разряженную алую дымку на уровне плеч, возникают четыре эфемерные багровые руки, а лицо расстраивается. По бокам головы из щек и щеки висков вылезают такие же полупрозрачные светящиеся морды, чьи пасти скалятся длинными клыками, а губы искажены от злобных усмешек. Меч со свистом покидает ножны, устремляясь к горлу врага, но одна из энергетических рук блокирует лезвие. Оно входит наполовину в этот полупрозрачный конструкт, но все же замирает, не в силах перерубить его. Шквал ударов обрушивается на тая. Руки призрачные молотят не хуже кувалды, вынуждая того уклоняться и блокировать чужие атаки. Асура действует безрассудно, без малейшего беспокойства о собственной безопасности, и все же он наносит опасные, стремительные удары. Прирожденный боец с великолепными инстинктами, которому просто не удалось отточить собственную технику. Этот обмен любезностями занимает едва ли пару секунд, а затем сбоку возникает рыжеволосый кухулин, и его копье перфорирует воздух, стремясь насадить китайца на два длинных зубца. Асура вынужден отвлечься, и Николай по полной пользуется предоставленным шансом. С силой оттолкнувшись, он прыгает вперед, раскручиваясь в движении. До сих пор зажатые ножны сносят подвернувшегося под руку рядового бойца. Ногомечника сминает лицо еще одного врага. И через миг Тай вылетает на простор к главе клана небесных драконов. Тот уже собирается броситься внутрь здания вслед за егерем, но, почуяв угрозу, резко оборачивается принимая на жесткий блок изогнутый меч. Предплечье Ли вспухает крепкими костяными зубцами. Металл пронзительно дребезжит, столкнувшись с белесой костью. Николай знает, что нанес мощнейший удар, тем не менее покров Ли это выдерживает. Криво усмехнувшись, рыцарь костей бросается вперед. Обе его руки трансформируются в широкие матово-белые клинки. Тай уворачивается от взмахов костюного рыцаря и наносит два быстрых ответных выпада, целясь в схождение пластин доспеха, прикрывающих горло противника. Ли проворно уклоняется, его движения кажутся неестественно плавными. Сзади звенит сталь... Люди орут от ненависти и гнева. Копье лема с хлопками пронзает воздух. хва он издает отрывистые крики, когда ее ладонь вышибает дух из очередного противника. Костяной рыцарь покрывается горчично-желтой пленкой и наносит сильнейший удар. Николай не столько блокирует, сколько отклоняет его катаной. Чужая мощь вибрация ей отдается в теле, и помечутая быстро бегут трещины.